Глава 34. Ночные тени Холлио ловко забрался на стремянку и вернулся с видеокамерой в руках. Карлос достал карту памяти и вставил ее в ноутбук. На темном экране с трудом можно было что-либо разглядеть. Двор, колодец, очертания зданий. Вот и все. «Видишь, нет твоих соседей на месте». «Слушай, а зачем ты с местным пьяницей хотел поговорить?» «Карлос обстоятельно рассказал о том, что видел Дон Фернандес год назад». «Ты думаешь, в этом доме какая-то база? Чего?» «Я подозреваю, что сюда привозят девушек». Дон Фернандес слышал, как женщина звала на помощь, потом удар, и она затихла. «Я не просто так сделал себе сооружение, чтобы потом свалиться и руку сломать». Я тоже услышал во дворе крик. Мне даже показалось, что раздался звук выстрела от пистолета с глушителем. — А ты часто слышал такие звуки? — удивился Хулио. — Нет, только в кино. Эти догадки больше на уровне подсознания, интуиции. Карлос замолчал и какое-то время наблюдал за экраном, где по-прежнему ничего не происходило. — Мне кажется, ты проблему высосал из пальца. Тебе не нравятся соседи, вот ты ищешь повод от них избавиться. — воскликнул Хулио. — Ты не прав. Слишком много совпадений, смотри. Карлсон нарисовал на леске бумаги жирную цифру 1 Во-первых, год назад кто-то неизвестный приобретает соседние дома. Место уединенное, скрытое. Задний фасад выходит на плотину, где тропинок для случайных путников нет. Плюс у этого дома есть как раз еще один выход прямо на мост, а оттуда на другой берег реки. Если нужно что-то спрятать, идеальный вариант. Даже если придет полиция, пока полицейские будут расспрашивать хозяев здания и осматривать дома, через мост можно вывести кого угодно. Единственный минус — транспорт с той стороны нельзя подогнать вплотную. Ну и этот вариант они уже продумали. — Во-вторых, — подхватил его размышление Хулио, — в это время появились неизвестные красавицы, так? — Да. Карлс добавил цифру 2 и соединил ее с «один» фигурной скобкой. Я бы не связал эти два обстоятельства, если бы в обоих случаях не фигурировали одни и те же машины. — Хорошо, согласен, а что дальше? Почему ты лезешь в это дело? Разве эти девушки выглядели рабынями? Нет, они улыбались и внешне казалось, что они счастливы. — О, боже, тем более! Ты забыл про чек. Хулио развел руками и вскочил. Он бегал из угла в угол и, как китайский болванчик, качал головой. И что с этим чеком не так? На нем было написано по-украински «Помогите нам». Соня перевела. «Значит, не все девушки счастливы. Есть те, кто находится здесь по принуждению». «Стоп! Давай по порядку». «Ты как вообще обратил внимание на эту бумажку? Мало ли, сколько их ветер гоняет по асфальту. Разве разумный человек станет мусор подбирать?» «Интуиция. Не знаю, почему я связал воедино чек джипа охранников и девушек. Я сам теперь думаю, что они не связаны, тем более...» «Что? Продолжай! Чего замолчал?» Есть обстоятельства которые меня смущает. Когда я увидел девушек в отеле, человек у меня был с собой в кармане пиджака. Он выпал. Роскошная блондинка подняла его, посмотрела и вложила его мне в руку. Теперь я вспоминаю, что в ее глазах не было ни заинтересованности, ни тревоги. «Вот видишь!» — обрадовался Хулио. «Сам понимаешь, что твоя версия шита белыми нитками». «Это ни о чем не говорит». Написать на чеке могла другая девушка. И все равно я не понимаю, с какого перепугу ты вдруг детективом заделался. Сначала просто было любопытно. Я жил в Барселоне, каждый день бешеный ритм, ни минуты свободный. И вдруг переехал сюда в горы. Размеренная жизнь по раз и навсегда заведенному распорядку. А я все еще остановиться не могу, несусь куда-то по инерции. Вот и расследованием занялся поэтому. А потом и личный интерес появился. Какой? Красоткой увлекся, той блондинкой? — Не говори ерунду! — прикрикнул на разошедшегося Холио Карлос. Я видел ее пару секунд, не больше. Явно недостаточно, чтобы увлечься. Нет, причина в другом. Я тебе об этом не рассказывал. О, мне уже любопытно. Все равно камера ничего интересного не записала. Карлос покосился на экран. Все тоже темное пятно, без изменений. Потер лоб рукой. Он никак не мог решить, стоит ли делиться своими сомнениями с посторонним человеком, даже если тот стал его другом. «Я в этом отеле неожиданно встретил жену», — ответил Карлос и уставился на экран монитора. Он испытывал чувство стыда, что не смог уследить за Мадлен, которая крутила им, как хотела. «А вот это уже интересно!» — сразу стал серьезным Холлио. «Что она там делала?» «Не знаю. Она была не одна». Ее сопровождал смешной человечек маленького роста. Мадлен с ним очень мило общалась. Карлос замолчал и поднял глаза на Хулио, не смеется ли он. Но друг сидел с нахмуренным лицом и внимательно слушал. А дальше? Я окликнул жену, она оглянулась. И я не ожидал такой реакции. Она испугалась, зашла в лифт и исчезла. А меня наверх в отель не пустили. Потом я дождался, пока они спустятся, и решил за ней проследить. Сел в машину и погнался за женой. — А дальше ты уже все знаешь. — Вон оно что! — протянул Хулио. — А я все думал, как такой разумный человек, как ты, мог сесть за руль пьяным в старую машину, да еще и со сломанной правой рукой. Явный самоубийца. Да, не справился с управлением, слишком был сосредоточен на погоне и не заметил встречную машину. — Ясно. Хулио не знал, что сказать, поэтому тоже уставился в монитор. Карлос видел, что друг чувствует себя неуютно. В его жизни без треволнений и страстей все прекрасно. Не обращай на меня внимания, я не страдаю по этому поводу. Мне только любопытно, почему жена скрывается. Я уже подумываю нанять детектива. Если бы не ноги, сам бы давно съездил в Барселону и разобрался. Ладно, пошли гимнастикой займемся. А то эти дни совсем не тренировался. Камера все равно ничего не сняла. Видишь, двор пустой, огней нет. Значит, никто в доме не живет. Карлос оперся рукой на стол и начал медленно вставать. И вдруг ему показалось, что он только что увидел на экране движение. Он отодвинул Хулио, который бросился ему помогать, и показал пальцем на монитор. Массажист тоже посмотрел на экран и тихонько крякнул. Карлос сел и перемотал кадры поставил на замедленный просмотр. Запись была беззвучной, от оттого видео немного отдавало мистикой. На экране по двору двигались две черные машины. Вот они остановились у одного из входов в дом. Из первого автомобиля показался водитель. Кто-то вышел с левой стороны, но из-за высокой машины зрителям было не видно, кто это. Приехавшие поднялись на крыльцо, дверь открылась и в желтом луче света, показавшемся из коридора, мелькнула розовая одежда, и все. Из второй машины вышли люди в черном, мелькнули на входе и тоже пропали. ты видел — возбужденно воскликнул Карлос. — Ну и что я видел? — Ночью приехали люди. — пожал плечами Хулио. — Имеют полное право, это их дом. — Да, они были в черных одеждах. Криминала в этом тоже нет. — Карлос, что ты пристал к соседям? — Погоди, не торопись, — проговорил Карлос от возбуждения хриплым голосом. Сердце в груди колотилось от волнения. Он пробежал пальцами по клавишам, нашел место появления человека в розовой одежде и поставил на паузу. Сделал скриншот и попытался его увеличить. Но мутная картинка не давала представления о госте. Вернее, о гостье. Кроме розового наряда у нее были еще и длинные светлые волосы. «Это женщина!» — выдохнул Хулию. «Думаю, да. И смотри, что странно. Кто-то держит ее голову ладонями, чтобы она ее не поворачивала. А для чего? Думаю, что он не хочет, чтобы женщина поняла, где находится». Холлио недоверчиво бросил на Карлоса взгляд, потом громко рассмеялся. — Фантазия у тебя богатая, ничего не скажешь. Тебе б романы писать. — Зачем писать романы? Чем это вы занимаетесь? Мужчины вздрогнули и подняли головы. В дверях стояла ремей Мама, что ты здесь делаешь? — спросил Карлос, незаметно закрывая ноутбук. — Вас проверяю. Опять засели в подвале безобразники. Здесь что, медом намазано? Марш отсюда! Риме решительно двинулась к сыну. Карлос, осторожно придерживаясь одной рукой за стол, встал, подмигнул Хулио, показав бровью на ноутбук. Тому не нужны были дополнительные распоряжения. Он подхватил ноут под мышку, а второй взял за локоть Карлоса. Под перерывы ворчания Риме друзья покинули подвал. Правда, перед этим повоевали с упрямой старушкой. Она хотела вести Карлоса в кресле. День прошел в обычных хлопотах. После обеда им с Холлио удалось запереться в номере карлоса и досмотреть видео до конца. Ничего примечательного они не нашли, только под утро началось движение во дворе колодца. Люди уезжали и возвращались, привозили какие-то коробки, ящики, сумки, но женщин среди них не было. По просьбе карлоса Холлио снова пристроил камеру на подвальное окошко. Казалось бы, все вопросы решены, можно не волноваться, но карлос почему-то не находил себе места. Он чувствовал, что что-то необъяснимо тревожное надвигается на его семью. С каждым шагом он все ближе к центру катастрофы. Но и остановить это движение не может. К вечеру он захотел прогуляться. — Куда тебя несет? — ворчала Римей. — Как всегда, сидевшая в холле возле ресепшн. Это было ее кресло, на которое никто не посягал, даже гости. — Скоро стемнеет. — Мама, я же не Антонио. За меня не волнуйся ласково обнял он мать и по установившейся привычке чмокнул затылок ага не волнуйся да антони меньше проблем чем от тебя правда маленький реме обняла внука который прибежал с улицы и зелеными глазенками смотрел то на отца то на бабушку выясняя ссорятся они сейчас или шутят карлсу невольно стала жалко сына мать не интересовалась мальчиком оставив его на попечение отца он тоже вечно занят своими взрослыми делами и мыслями И только бабушка всегда рядом. Карлс притянул к себе Антонио и прошептал на ухо. «Пойдешь с нами?» «Да!» — выдохнул счастливый ребенок. В первый раз за год папа захотел взять сына с собой. «Бабуля, можно?» Он с нетерпением посмотрел на Ремей. «Умойся сначала, потом иди!» Строго, но с любовью проворчала бабушка, и довольный мальчик побежал на кухню. «Соня, Соня, мы с папой идем гулять!» Услышал Карлос звонкий голосок сына и улыбнулся. На душе тоже стало светло. И вправду. Ну, их этих соседей. Пусть живут себе как могут, — подумал он. На прогулку вышли вчетвером. Хулио соней и Карлос Антонио. Прошли по центральной улице, заглянули в церковь, открытую для вечерней службы. Немного посидели на прохладных скамьях, любуясь витражами и думая каждый о своем. Вышли на улицу, когда уже почти стемнело. По дороге здоровались со всеми знакомыми и незнакомыми людьми. Потом заняли столик в кондитерской. Взрослые пили кофе, Антонио ел мороженое. Компания друзей была абсолютно счастлива. В какую-то минуту Карлос отвлекся, бросил случайный взгляд в окно и заметил черный джип, остановившийся возле соседнего магазинчика. Сердце лихорадочно забилось. Вот оно! Наконец, лицом к лицу! Адреналин ударил в голову! и любопытство взяло вверх над разумом. Карлос поднялся, пытаясь скрыть лихорадочный блеск в глазах. Увидев, что и Холио с Соней бросили свои десерты, махнул рукой. Мол, сидите, я сейчас. Он не спеша вышел из кондитерской и остановился у входа. Хорошо бы взять для отвода глаз в руку сигарету, но, увы, он не курил. Двери джипа закрыты, густая тонировка не позволяла разглядеть салон. Карлос видел только свое отражение, на водительском месте никого не было. Карлс разочарованно вздохнул, опять не повезло. Так и не сдвинется он в этом расследовании ни на шаг. Тут со стороны магазина показался человек в строгом черном костюме. Он перебежал дорогу и направился к джипу, но вдруг свернул. Дверь машины открылась, и оттуда показался сердитый мужчина. Он зло сверкнул голубыми глазами на зеваку, опиравшегося на палочку. Что-то крикнул по-немецки водителю, тот комично хлопнул себя рукой по лбу и потрусил назад. Смеясь, водитель запрыгнул на свое место, хлопнул дверью, и через минуту джип растворился в вечернем сумраке. Карлос стоял, будто громом пораженный. Напротив него, на расстоянии вытянутой руки, сидела невероятно красивая платиновая блондинка в розовом костюме. Она взмахнула ресницами, в упор посмотрела на него яркими серыми глазами, ему показалось, или это воображение нарисовало такую картину, что девушка вот-вот закричит. «Ты чего стоишь, как замороженный?» — поинтересовался Холлио. Карлос перевел на него глаза и только сейчас заметил, что друзья и сын вышли из кондитерской и стоят рядом с ним. «Вы ее видели?» «Кого?» — встрепенулась Соня. девушку в джипе». «Где? В каком?» — Карлос посмотрел на свою компанию. Все с любопытством глядели на него, ожидая ответа. Он тяжело вздохнул. «Так, ничего красивого, чем была девушка». «Ну вот, как это я при прелестницу упустил!» Огорченно развел руками Хулио и вскрикнул. Это Соня ущипнула за бок своего сердечного друга, чтобы не болтал лишнего. Они вернулись домой в приподнятом настроении. Только Карлс был молчалив. Риммей сообщила сыну, что опять звонила Мадлен. «И что этой продажной девке надо? Пусть забудет, что у нее есть сын!» ворчала она, уводя Антонио к себе. Карлос задумчиво посмотрел им след, и вдруг его осенило. Барселона. Надо ехать в город, но как и куда? В родную квартиру, а если там Мадлен с обитает? Почему-то он был уверен, что жена ему изменяет. Да и одного мать его не отпустит. А если договориться с хулио Он задумчиво посмотрел на друга. — Что с тобой? — спросил хулио помогая Карлосу привести себя в порядок перед сном. Из головы не выходит непонятная ситуация с женой. Думаю, придется в Барселону ехать. Сидя в горах, вопрос не решить. — Хочешь? Поехали, — оживился Холио. — И Соню с собой возьмем. Твоя голова — мои ноги. — Ты серьезно предлагаешь? Карл с сомнением посмотрел на друга. У него сложилось впечатление, что тот просто хочет увести его подальше от странных машин и людей. — Конечно, проветримся, с женой твоей разберемся. — Может... Проблема простая, а она боится к тебе на глаза показаться.